Глава десятая. Хрипун. Шофер Басилов, дремавший в двусторонней машине под газетой «Вечерний карманов», был мигом разбужен. — Глухова! — крикнул старшина ему в ухо. «Спокойнее — Спокойнее! — поморщился капитан. — Глухова, тихое слово. — Там был третий в кустах! — скороговоркой докладывал Куралесов. — Я за ним! Он меня в погреб. Я прошу слова, он пистолет выстрел, смерть. Налево, налево, направо, командовал старшина. Проедем с Паской, вот оно и глухово. Машину повернули к деревне бортом спецобслуживания, а капитана старшина стали переодеваться. Под задним сиденьем нашли сдранные телогрейки, ржавый топор, пила.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 «Кому дрова пилить, колоть?» — вскричал Старшина, вылезая из машины. С таким призывом вошли они в деревню. Призыв долго оставался без ответа. «Эй, да что вы, родители!» — заметил бабусь сидящий под рябиной. «У нас все дрова давно поколены». «У меня пила дружба», — добавил кнутовидный какой-то человек, который вез на тележку мешок с хлебом. «Очень нам нужны».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 «Так разумненько и осторожно!» — старшина выведывал адрес хрипуна. Кнутовидный остановил тележку и внимательно глядел пиличка. «Ах! вон Вона ты чего, милок! Хрипуна ищешь? Так хрипунт! Это я!» Капитан замер от ярости. Ему казалось, что старшина слишком уж прямо, слишком в лоб ввел свои расспросы, и вот на тебе попал в десятку. Капитан отвернулся в сторону. Теперь уж, товарищ старшина, выпутывайтесь сами. Старшина, между тем, ни секунды не растерялся. Он заулыбался, закрутил усы и закричал раз «Хрипун! Хрипунище! Золотой ты мой человеч! Здорово! Как же я раньше тебя не признал? Да это все твоя кепка проклятая! Под кепкой тебя не признал! Хрипуща! Золото ты мое!» «А ведь я приехал тебе дрова пилить, помнишь, ты прошлый год наказывал?» Тут старшина бросил пилу на землю и стал обнимать хрипуна. «Чё, чё тебе надо? Чё надо?» — отбивался хрипун. «Первый раз, вижу. Отойди, не целуй меня, мне противно». «Ах, вон ты как!» — орал на всю деревню тараканов. «Сам звал в гости, а теперь отворот-поворот. Где, где, где?» — отбивался хрипун. «Где я тебя звал? В пивной!» крипун голубов в пивной, в картошине. На все эти крики разговоры из соседних палисадников стали объявляться колхозники и чужие люди. Разянув рты, они издали, слушали и шушукались. — Я не хожу в пивное, не хожу, — орал хрипун. — Не ври, не ври, ищь креветок брать. — Эх ты, ащь, хрипун, сам звал в гости дрова пилить, а я, дурак, с другом приехал, с, -э, с а с капитоном. о капитоша, как хрипун друзей встречает. Что ж ты, хрипун, угостил хоть помидорчиками маринованными? Капитан Болырев понял, что пора. Поддерживать старшину, который обижался на хрипуна, все сильнее. Он подошел поближе к хрипуну, обнял его и строго поцеловал губы. — Здорово, хрипун! — сказал он, обтираясь с руковом телогрейке. — И это целуется! — отпихивал его хрипун. — Чего нужно? Чего? Труба пилить? Ладно, идите за мной! Он прокатил тележку по улице, свернул в проулок, отвратил ворота, завел капитана старшиной куда-то за сарай, за которым валялись два длинных, корявых березовых бревна. «Дрова пилить хотели!» — сказал он. «Вот вам дрова пилите, гады!»